А кто хочет большего? Кто требует, чтобы человек перерос себя, осознал, что его эксплуатируют? Кто ждет от человека готовности изменить мир и установившийся в нем порядок? Кто, как мой ученик, видит только тупую сытость? Для того механическое пожирание пирожных становится механизмом капиталистического общества как такового. Он вздохнул, желая, видно, вернуться к своей картотеке. Я же признаю, что это относительно закрытое общество потребления может показаться семти л е т н е м у мальчику жутким, потому что оно непонятно ему. Но вам-то, опытному педагогу, следовало бы остерегаться демонизации противника, м н и м о в а ли, фактического ли, будь то поглощающие пирожные дамы или партийные функционеры средней руки». Я не хочу хоронить вас внутри обобщающей категории учитель, но и от вас ожидаю, что вы не спишите меня в рубрику «Зубные врачи». Так ведь можно пойти дальше и категорически заявить. Все зубные врачи — садисты. Немецкие учителя из поколения в поколение терпят неудачу. Немецкие женщины выбрали сперва Гитлера, затем Аденауэра и едят слишком много пирожных. Я возразил, даже если я как учитель если вы как зубной врач, если ваша матушка как дама, захаживающая в кафе, относительно частые исключения, как вы знаете, я уважаю многих своих коллег, может все-таки оказаться, что все приведенные вами обобщения верны. Как верно, например, грубое обобщение «немцы плохо водят машины». Хотя тысячи немецких водителей годами ездят без аварий, а бельгийцы, опять-таки, обобщение, судя по статистике, ездят гораздо хуже. Может быть, вообще нельзя сравнивать зубного врача с учителем? Он привык лечить без боли. Я уважаю боль как средство познания, хотя плохо переношу зубную боль. И как только чуть-чуть заноет, хватаю орантил. Он мог бы обойтись без меня. Я... завишу от него. Я говорю, мой зубной врач, он скажет разве что один из моих пациентов. с т а л быть, я не положил трубку. Я доверил мембране. Да-да, доктор, так обстоит дело, именно так. Мой врач никогда не говорит, вы не правы. Он сказал, возможно, что вы правы. Во всяком случае, статистика на вашей стороне. Результаты выборов, дорожные происшествия, частота потребления пирожных – все это можно разбить по рубрикам и прийти к выводам такого типа. Немецкая женщина выбирает деятеля с задатками вождя, ест слишком много пирожных и варит лучший в мире кофе, как о том каждодневно твердит по рекламному телевидению добрый дядюшка фирмы Чибо. Но это доказывает лишь относительную правильность названных обобщений. т о р г о в о й реклама и политическая пропаганда довольствуются такими практическими полуправдами и с успехом пользуются ими, идя навстречу потребностей в обобщениях. Но вам и вашему верю, очень талантливому ученику, не пристало на этом успокаиваться. Представьте себе, если бы так говорил я, зубной врач, в конце концов, это я должен изо дня в день бороться с повреждениями зубов, вызванными или усугубленными неумеренным потреблением пирожных и сладостей вообще. Тем не менее, я отказываюсь от запрета на шварцвальдский вишневый торт и солодовые леденцы. Я могу только призывать к умеренности, устранять, если не поздно, повреждения и предостерегать от обобщений, симулирующих большие сдвиги, но на поверку ведущих к застою. Позже я записал... Скромность специалистов, когда они говорят о своих трудностях и ограниченных успехах, вот она.